Посередине лица, ни губы, щель, прорезь для рта. Если высокое начальство с утра сутрада в таком настроении, пиши, пропало. Обстановка не вполне хорошая, промямлил пресс-секретарь, нервно тиская бумаги в руках. Только за вчерашний день мы получили по электронной почте две сотни писем от праведников, которые просят подтвердить или опровергнуть слухи о пропавших ангелах. Появились бредовые предположения. Мол, это дело рук шефа, а голос из отпуска не вернется. «Кто конкретно такие вещи говорит?» Сухова просил Габриэль. «Не знаю», – трусливо признался пресс-секретарь. «Праведники – народ нервный. Они все больше из стран жестокими режимами, поэтому даже в раю на всякий случай подписываются доброжелатель. Может выпустить официальное опровержение по телевидению? Скажем, свалить это на черный пиар политтехнологов шефа. Даже если он и будет протестовать, ему все равно никто не поверит. У него ж рога и копыта, а мы ангелы небесные. Габриэль зевнул, прикрывая рот ладонью. Нет, у нас назревает взаимная договоренность. Отказаться от употребления подобных пиар-технологий. Нехотя сообщил архангел. Мы даже планируем сменить официально принятое изображение шефа в виде козла. Кем заменим, пока еще не разработали. Черным пуделем или кабаном. Вопрос открыт для обсуждения. Пресс-служба тоже пусть предлагает. Черным кроликом, съехиничил пресс-секретарь. По-моему, самое оно. Черный кролик ему вряд ли понравится, фыркнул Габриэль. Ты бы еще черную медузу предложил. Хотя, с другой стороны, медуза похожа на ктулху. Не подойдет ли ему эдакий мрачный образ? Готично так. Древнее зло, дремлющее в глубинах океана. «Эх, нам бы в политтехнологе столь суперского райтера, как Лавкрафт». Лавкрафт – культовый писатель романов ужасов в 30-х годах. Писал и про злое существо ктулху, и про варвара, и много про что другое. Только сомневаюсь я, что шефу понравится в виде осьминога на дне моря сидеть. Его на суше тогда никто бояться не будет, ибо осьминоги по тротуарам не путешествуют.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 а из США несутся молитвой, чтобы голос послал им карту иранских ядерных объектов для удобства бомбардировок. В остальном вы тоже полностью правы. Люди даже придумали специального святого для интернета, который считается его покровителем. Причем у самого святого, разумеется, мнение не спросили. Это в их правилах, махнул рукой Габриэль. Людям дай волю, так они и для борделей покровителя отыщут. Хотя я всецело за реформы и шаги в ногу со временем,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 «Ну, спасибо за питье, преподобный Джим», английский. Габриэль цитирует песню «Cult of the Temps» группы «Мановар», в которой повествуется о гибели 900 человек из секты Народный храм пастора Джонса, выпивших растворенный во фруктовом напитке яд, добровольно или по принуждению. «Отказать в регистрации?» – скучно сказал пресс-секретарь. «Естественно», – развел руками Габриэль, – «еще бы разрешать такую лажу».